Глава 4. Я прошу, пожалуйста, не надо меня целовать. Со скулящей тоской не стоит этой любви, потому что я не дурак, я не пальцем деланный. Я секу фишку правильно, я уеду, а ты останешься. Будешь подставлять под ласки шею и голову другим людям, очарованным твоим. Голосом, юношам, девушкам, разным, но неизменно мающимся, от тебя рассудок теряющим, словно мартовский снег, тающим. Мелина Дивайн. Кирилл. «Мам, ты не видела мой телефон?» Кружу по комнате, почти срываясь на панику. В спешке шарю по всем горизонтальным поверхностям, приподнимая по очереди то вещи, ту тетради. «Кирилл, ну ты как маленький, ей-богу!» доносится с кухни. «Откуда мне знать, где твой телефон?» Руку готов отдать на отсечение, что абсолютно точно ставил его перед сном на зарядку, перед этим разрядив почти до нуля, болтая с сеней полночи. А сейчас телефона нигде нет. «Помнишь тетю Наташу?» продолжает мама с кухни. «Ее дочка Лика сегодня остановится у нас проездом». «Ага», <свист> — рассеянно киваю, продолжая поиски. «Встреть ее, пожалуйста. Погуляйте. Сходите в кино». Каменею лицом. «Это еще зачем?» «Мам, ну ты чего? Выходной же! Ну какая тетя Наташа? Какая Лика?» Напряженные и без того натянутые, как канаты, отношения с мамой усугублять мне совсем не хочется. Искрепя сердце, я соглашаюсь. Соглашаюсь и начинаю собираться. Встречать Лику нужно прямо сейчас. Наряжаться перед ней мне не зачем, поэтому просто натягиваю черную футболку и джинсы. В последний раз окидываю взглядом комнату в поисках Смарта. И с тяжелым сердцем выхожу в коридор без него. К счастью, Лика так и осталась такой же милой белокурой девушкой, которой я ее запомнил. В пору фестивальной молодости ее и моих родителей я часто оставался за старшего, присматривая за ней. С обязанностью учтивого кавалера справляюсь на отлично. Несмотря на полное отсутствие настроения и постоянные мысли о Сене, за легкой, непринужденной беседой день проходит на удивление быстро и незаметно. Домой мы возвращаемся уже с первыми сумерками. «Ну, чем еще займемся?» Можно запастись сладостями и засесть за ужастики, как в детстве. Ты помнишь? У меня отменная память. Как мило. И ты, милый. Но если ты не против, я бы уже легла. Тогда постелю тебе в своей комнате. Мамы почему-то нет, поэтому я за хозяина. На все неудобно, отвечаю глупости и шлепаю в соседнюю комнату за свежим постельным бельем». Для себя же закидываю на балкон подушку и плед. Матрас там уже есть. Пока лика в ванной, включаю ноут и мониторю соцсети. Отправляю в ВК. «Ты как? Не потерял меня? Я телефон посеял где-то». «Вот долбоеб, да?» И выхожу на балкон. За окном белеет круглыми боками луна. Усаживаюсь на матрас, размышляя, смотрит ли на нее сейчас Сеня. И не замечаю, как засыпаю. Подскакиваю от легкого прикосновения к плечу и вижу склонившуюся надо мной лику. Встревоженную, и с выбившимися из заплетенной на ночь косы прядями. Кир, проснись! Проснись же! Не понимающе смотрю на нее, никак не могу взять в толк, почему я должен просыпаться посреди ночи. Там парень, у тебя в скайпе, похоже, он здорово расстроен, Кир, вставай же! Она уже не церемонится со мной. Вполне ощутимо, тормоша за плечо, тянет за руку, побуждая подняться. И тут меня прошибает, словно электричеством. Парень в скайпе? Сеня. И сразу сна ни в одном глазу. Вскакиваю, шаря в потемках в поисках штанов. Не нахожу и не могу сдержать рвущихся на волю ругательств. «Прости, Кирилл, я не хотела. Я не должна была принимать вызов. Сквозь сон услышала какой-то трезвон, и вот...» Девушка в панике пальцы сжимает до побелевших костяшек. пытаясь ее успокоить, хотя самого потряхивает, то ли от ее волнения, передавшегося мне от нее, то ли от осеннего прохладного воздуха. Все в порядке, Лик, я все улажу. Сжимаю ее плечо и забивая на так и не найденные штаны, залетаю в комнату и сразу к столу, к ноуту, к нему. Его зрачки затоплены серой радужкой. Он молчит, только смотрит. Не в глаза, а куда-то внутрь меня. Сень, Сенька, я телефон где-то проебал, прикинь, ты, наверное, потерял меня, волновался. Смотрит так, что еще немного и просверлит во мне дыру. Сенья, за восом понимаю, как все это выглядит со стороны, понимаю, что он видел и что себе напридумывал. Думает, что застал меня в трусах с какой-то полуголой телкой. Поймал с поличным. Его разочарование, колкое, ничем не прикрытое, врезается в меня, минуя стекла его очков и экран моего ноута. Доказывать ему сейчас что-либо бесполезно. Чувствую, что не поверит, не захочет верить. Чтобы я ни сказал сейчас, все покажется ему пустым оправданием. Сомневаюсь, что он вообще хочет меня слушать. «Скажи хоть что-нибудь, Сеня! Не молчи!» Тяжело сглатываю и не могу больше выдавить из себя ни слова. Только смотрю на его упрямо поджатый рот и понимаю, что нифига я сегодня не улажу. А больше всего меня пугает его внешнее спокойствие. Лучше бы он истерил, кричал на меня, только бы не смотрел вот так. Я знаю, что ни в чем не виноват, но все равно стремно. От того, какая картинка сейчас складывается в его голове... От моего ощущения, что я вляпался в какую-то мазутную хрень и что мне нужно отряхнуться, отчаянно хочется оправдаться, объяснить. Он вскидывается, словно отмирает, передергивает плечами и, наконец, смотрит прямо на меня. В этих очках все никак не привыкну. И с короткими, только начавшими отрастать волосами, он выглядит младше своих лет и похож на смешного взъерушенного птенца». У меня очень плохое предчувствие. Он сжимает губы в изломанную линию, а потом растягивает их в жуткую, гротескную ухмылку. И эта ухмылка размазывает меня, уничтожает. А он разрывает зрительный контакт, а потом и видеосвязь. Меня сковывает судорогой так, что не могу пошевелиться. «Твой друг?» — голос вздрагиваю, поворачиваюсь, Вижу девушку у себя в спальне, а самого мутит, выворачивая наизнанку. Это был мой парень. В один миг мне становится абсолютно похуй на то, что она подумает и какие выводы сделает. Но Лика держится молодцом и выпадает из реальности всего на пару секунд. — Вы поссорились? Из-за меня? — Прости, Кир, прости, я правда не хотела. Сквозь сон услышала какой-то звонок и нажала на автомате. Сбросить хотела, понимаешь? Киваю машинально. Понимаю. Что ж тут непонятного? А сам, не переставая, жму на значок дозвона в проклятом скайпе. Пробую дозвониться снова и снова, но этот мелкий, упрямый придурок сбрасывает, чем просто выводит меня из себя. Хочешь, позвоню ему сама и все объясню. Хочешь? Можешь дать мне свой телефон? Я сам позвоню. Свой засунул куда-то, везде не мог найти. Конечно, сейчас. Кидается к постели и из вороха подушек и одеял, выуживает свой смартфон. «Спасибо, Лика, я недолго». Уже по пути в ванную набираю по памяти номер Сени. Гудки длинные, не сбрасывают. Представляю, как вглядывается покрасневшими глазами в набор незнакомых цифр и в сомнении грызет и без того искусанную губу. «Да». Выдыхаю. «Сеня, Сенечка, маленький мой, ну что же ты тут устраиваешь, а?» В Тараторий будто боюсь, что он скинет вызов, и я не успею договорить до конца. Это дочка маминой подруги, Лика, проездом у нас, всего лишь на сутки, завтра поезд, утром. Надо было город ей показать, спать постелил в своей комнате, но не в гостиницу же ей, а сам на балконе, на балконе, Сень, слышишь? Молчит. «Эй, ты там дышишь еще? Детка...» Я стараюсь быть спокойным, только вот нихуя не выходит... Едва сдерживаюсь, чтобы не запустить телефоном в зеркало. Просто разрывает это гадкое чувство беспомощности, если бы только он был сейчас рядом. Я отвесил бы ему душевного подзатыльника, а после сгреб бы в охапку и укачивал на своих коленях, как маленького, пока не успокоились бы оба. Нервно хмыкает, срываясь на судорожный всхлип. «Нам надо расстаться». Вспыхиваю, как от хорошей затрещины, как если бы приложили затылком об стену. Одна фраза, только одна, а у меня внутри все по швам трещит. Выдыхаю медленно, пытаясь унять растущее во мне раздражение. «Ты сейчас прикалываешься?» Слово. Вздох. Пауза. Он подвисает, оглушая меня этим молчанием, убивая. «Я серьезно...» Сглатываю. Ты именно этого хочешь? Его голос дает трещину, ломается где-то между Д и А. Да? Блядь, ты серьезно? Ты там ебанулся, что ли, совсем? В конец свихнулся от своей зубрежки. Не хочу каждый вечер засыпая, гадать, кого на этот раз ты привел к себе в постель. Да ты издеваешься! Ненавижу его! «Ненавижу этого упрямого идиота, вздумавшего поиграть в ревнивую пассию, исполосавшего мне всю душу на лоскуты, да так, что не сшить потом, не поправить. Ненавижу за ту хуйню, которую он несет таким убежденным голосом, что аж воротит, за то, что, будучи треснувшим, поломанным сам ломает сейчас меня, превращая в долбанного психа. Это типа «Прощай, все кончено? Эй, не молчи! Не смей так кидать меня, слышишь?» Короткие гудки оглушают меня, как череда ножевых ранений под печень. А что, если действительно все? Конец? Хер с тобой, детка! Мне насрать! Замахиваюсь и со всей дури ебашу кулаком в свое отражение. Костяшки встречаются со стеклом, и оно осыпается в раковину колким-крошевым. Второй удар приходится по стене, и тогда всю кисть скручивает в приступе боли. В этот момент я чувствую себя невозможно жалким, беспомощным. Падаю на колени, прижимая к груди руку и покрываю футболку ржавыми пятнами. Я уже не могу сдерживать крик, рвущийся наружу. Больно. Раны резаные, рваные, на фалангах, ломаные линии, перетекающие на ладонь. Но они не идут ни в какое сравнение с той дырой в моем сердце, которую он пробил своим недоверием, своими тупыми обвинениями. Забиваю на осколки в раковине и принимаюсь шарить на полках в поисках бинтов — И среди разной аптечной хрени нахожу свой телефон, который совершенно точно там не оставлял. Непослушными пальцами выуживаю его и, пачкаю экран кровавыми отпечатками, пытаясь включить. «Мама, кто еще мог его туда положить?» «Нет, спрятать. Вот подходящее слово. Скрыть от меня. Выставить перед сенью жалким обманщиком-предателем. Но зачем?» «Ничего не понимаю. И одновременно понимаю все. Бред какой-то. Бред, лишенный всякого смысла. Я, наверное, в конец отупел, раз ни во что не врубаюсь». «Разлюбишь», — сказала она мне тогда, уверенно и односложно. «Мне становится так херово, что еще немного, я вывернусь наизнанку, заблевав все вокруг себя. Завтра я снова буду дозваниваться, оправдываться, успокаивать». Но это все завтра. Сейчас я слишком заебался, чтобы что-то решать. Сейчас мне похуй. Абсолютно похуй. На Сеню с его ебанутой ревностью, на маму с ее тупыми закидонами. Чувствую себя опустошенным и раздолбанным изнутри. Все затормозилось. Нет ни тревоги, никуда более привычной злости. Вообще ничего не чувствую, хотя и понимаю, как все плохо. Если я сейчас отлипну от холодного кафеля, то разрушусь окончательно, доломаюсь до конца».